К обеду у пятищего и капитана все было уложено в узлы, ящики и корзины для перевезения завтра в колтуй. В комнате его на гвозде висело только верхнее платье да халат. После обеда решено было укладывать и вещи княжны, для чего ее саму и вывели из ее комнаты к обеденному столу. Княжна по привычке подпудрилась, подрумянилась, сделала кудельки, Подправила брови и, кряхтя и охая, с помощью капитана, поддерживавшего ее под руку, вышла и села у стола в мягкое кресло. Первое, что ей бросилось в глаза, это отсутствие Лидии. — А дочка твоя там? — спросила княжна, вскинув мутные глаза на пятищевый, тряся головой. — Там. Просилась проститься со Стешенькой этой самой. Отвечал Петищев, ожидая упреков, и прибавил. «Юность не разбирает сословные неприязни и вражды. Сдружилась с девушкой. Да ведь, так сказать, Стешенька-то ни в чем не виновата. Дети не отвечают за поступки родителей». «Совсем свела себе там гнездо», — пробормотала княжна. «А ты, несчастный отец, не можешь удержать, не можешь повлиять». Я дивлюсь на тебя, лев. Ты другой, совсем другой теперь стал. Обстоятельства, Ольга Петровна, заставили, — вздохнул Пятищев. Судьба убила. Да, но ты в бедности должен чувствовать, что ты дворянин. Пятищев промолчал. Он в это время только что выпил водки и закусывал копченой сыртью, подаренной ему женой Лифанова. Он вспомнил, при каком посещении были принесены ему эти сырти. В голове мелькнула фраза «Копченой рыбой купчиха подкупила». Он быстро покраснел и отодвинул от себя тарелку. Княжне не было еще сообщено, что Лидия остается у Лифановых гостить, как это было объявлено капитану, и тем замаскировано ее поступление на место гувернанткой. Да Пятищев и сам в себе не сознавался, что дочь его ушла в гувернантке. Про себя он говорил в учительнице. О том, что Лидия остается гостить у Лифановых и в Колту и не поедет, княжне собирались сообщить еще только сегодня вечером, накануне отъезда из Пятищевки а капитан настаивал даже на том чтобы лидия ехала в колтуй вместе с ними хоть на один два дня и уж потом вернулась гостить к лифановым а с княжной в колтуе простилась бы объявив что едет в петербург к тетке катерине никитишне петищев однако на это не соглашался и сказал капитану у все одно ольга петровна потом обо всем этом узнает до нее дойдет А дойдет так тогда хуже будет вообще в этом деле была какая то нерешительность все еще не знали как лучше приступить к княжне обед был опять плох и скуден новой провизии с колтуя не привозили а то что было привезено раньше то съели опять подавали молочную лапшу и картофель в мундире Марфа не нашла даже баранины у лавочника, и на жаркое были поданы четыре цыпленка, купленные ею на деревне. Но они были так ничтожно малы, что годились только для стола в пять-шесть блюд. Княжна, не евшая картофелю и очень мало употреблявшая хлеба, была голодна и спросила. «А — А чего у нас ватрушки не делают? Ведь вот их коровы у нас есть... «Стало быть, и творог есть!» «От того, что руководителей в этом деле нет, ты больна, а я и капитан совсем головы потеряли с этой переездкой», — отвечал Пятищев. «Вздор! Вовсе я не терял головы. Это ты почему-то потерял ее», — огрызнулся капитан. «Сегодня, княжна, к вечеру будут в ватрушки, будут. Я скажу Марфе». — Действительно, об отружках-то мы забыли, — старался утешить он княжну. Ну — так завтра мы пообедаем здесь и в Пятищевке в последний раз пораньше и тронемся в колтуй. Согласны вы, Ольга Петровна, для вас будет отличная, рессорная, спокойная коляска. Княжна затрясла головой, заморгала и едва слышно отвечала — — Согласна. — Ну вот и отлично, — лебезил около нее капитан. — А как приедем в наше новое помещенице, сейчас затопим для вас лежаночку, положим сверху пуховичок, покроем его ковриком, подушечку, и отлично будет вам лежать. и Тепло таково. «Ну, а теперь мы решили не спать после обеда. Займемся укладкой ваших вещей в вашей комнатке. А вы сядьте вот тут в это мягкое креслице и отдохните. Тут и вздремнуть можно. Ведь вы любите сидя». Вообще капитан ухаживал за княжной, как нянька за ребенком, и в разговоре старался употреблять уменьшительные имена предметов, как это делают с детьми. Княжна молчала. Она собирала с тарелок цеплячьей кости для своего мопса-бобки. Пятищев и капитан удалились в комнату княжны. Марфа втащила туда ящик и две бельевые корзинки, а затем простой деревянный сундук с наружным пробоем. Дверь в комнату княжны затворилась, и там начали громко двигать мебелью. Княжна, оставшись одна в комнате, где они обедали, начала кормить бобку, слушала, как хрустит он цеплячими костями и приговаривала: "Эх, кошей, эх, кошей, милая собачка. Давно ты, бедный, не видел курятинки? Давно. А потом, а потом я дам тебе баранью косточку. Есть у Марфы для тебя припрятанная косточка. Припрятана косточка для бедной собачки. Надо собачке побаловаться. Когда мопс поел, и Марфа хотела его вывести погулять на двор, княжна этому воспротивилась. — Сама я, сама, — заговорила она. — Сама выведу. Солнце, погода хорошая. — Ну, слава богу, слава богу, — радостно воскликнула Марфа. И отлично вас воздушком пообдует и солнышком погреет. А то, шутка ли, больше недели из комнаты свои не выходили. — Дай пуховый платок. — Да чего тут платок-то? Выходите так. Теплынь такая, словно в Петровке. Солнышко так и припекает, так и припекает. — Платок подай! Снова и уж раздраженно крикнула Марфи-княжна. Платок был подан. Княжна закутала им голову и вышла на крыльцо. Мопс, выбежав во двор, тотчас же хрипло залаял. Княжна, спустившись с крыльца, села на приступок и жадно вдыхала в себя теплый благоуханный воздух, любуясь лающим безобразно толстым мопсом. Она говорила ему. — Чего это ты, Бобби, расхрюкался? Чего? Батюшки, даже шерстка щетиной стала. На кого это ты, Бобби, на кого? На купцов, купцов чуешь? Ну, лай на них, лай, милая собачка, лай. Они стоят этого, они много нам зла сделали. Мопс понюхал кустик, подошел к нему справа, подошел слева и начал расшаркиваться задними ногами, вырывая и отбрасывая куски дерна и землю. А княжна продолжала разговаривать с собакой. — А ты, может быть, и пройдиться хочешь, Бобби, побегать, проветриться? Мопс хрюкнул как бы в ответ и вильнул хвостиком. — Хочешь, хочешь прогуляться? — отвечает отвечает милая собачка понимает разговор ну пройдемся немножко проветримся засиделась и добрая собачка целую неделю никто собачку прогуляться не взял никому нет дела до собачки никому нет дела до толстенького боби а боби через это хворать может «Бобби, мацион нужен! Ну, идем, идем, мой милый!» И княжна, поднявшись с приступочка, пошла по запущенному двору, сильно поросшему зеленой травой. Мопс, ковыляя на жидких ногах, бежал впереди и лаял. А княжна не унималась и говорила ему вслед. «Лай, лай, верный песик мой! В последний раз ты гуляешь здесь!» Не увидишь ты больше своего родного гнездышка. Везут тебя собачку в незнакомое место. Да, в незнакомое. А здесь, в родном гнездышке, только одни враги останутся. Лай, лай на них, Бобби, не спускай им. Злее, злее, Бобка». Злее на прощании с родным гнездушком. Княжна остановилась и умолкла. Она почувствовала, что какая-то судорога сдавила ей горло. Это был приступ слез. Мобс-бобка, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, бежал впереди и свернул в парк. Старушка-княжна уже оправившаяся от приступа слез, следовала сзади. Парк когда-то был отделен от двора деревянной зеленой решеткой, которая развалилась, упала, и остатками ее топили печи еще месяц тому назад. Ныне Лифанов возобновлял эту решетку, подобрав оставшиеся годные балясины. Плотники стучали топорами, отесовая столбы для решетки. Показалась дорожка — На ней работали четыре бабы, сгребая осенний навалившийся лист. Обрезали дерн по закраинам. Бабы были из соседней деревни. Они знали княжну и поклонились ей. Одна шустрая бабенка окликнула ее. — Вам купцов? Так они сейчас тут-то были и уж домой и чай пить пошли. Княжна промолчала. Узнав, что с Лифановыми нельзя встретиться в парке, она пошла уже смелее. Ей хотелось в последний раз перед отъездом пройтись по парку. В нем были уголки, связанные кое-какими воспоминаниями. Вот на пути старая решетчатая беседка из дранок, когда-то в старые годы обвивавшаяся диким виноградом, но впоследствии заброшенная и покосившаяся. В нее Лифанов также уже успел вставить новый столб. В этой беседке у княжны разыгралось нечто вроде романа. Племянник Пятищева, юнкер, молоденький мальчик, приехавший погостить к дяде, признался ей в любви, хотя ей в то время было уже под сорок лет. Разумеется, это кончилось ничем, но княжна все-таки каждый год по нескольку раз вспоминала об этом, когда посещала беседку. «Я долго была свежа и хороша, долго не старилась», — пронеслось у нее в мыслях и сейчас, и ей стало приятно. Других романов у княжны в Пятищевке не было. Она приехала к Пятищевым из Петербурга на житье пожилой девушкой, была слишком чопорна, и ее почему-то боялись окрестные помещики, посещавшие дом Пятищева. Впрочем, один пожилой помещик, довольно богатый и вдовый, сделал ей предложение руки и сердца, но сделал через Пятищева, когда был с ним на охоте и просил узнать у княжны, какой она даст ответ. Пятищев передал княжне. Она вспыхнула и сказала, что подумает. Она долго думала, на что ей решится Так долго, что помещик соскучился ждать ответа от пятищего и приехал за ним сам, желая его получить уже из уст княжны. Княжну он нашел в парке на пруду на берегу. Она сидела и исписывала масляными красками противоположный берег. В старые годы она любила заниматься живописью. Помещик которого звали Куколевым, подошел к ней, поздоровался, сказал несколько комплиментов и робко обратился за ответом. Княжна вся вспыхнула, опустила голову над палитрой и произнесла. — Простите меня, Петр Петрович, вы уважаемый человек, добрый, любезный, но я должна вам отказать, простите. — Но чего же? — обидчиво стал распространяться Куколев. Что вы княжна Провашова-Сокольская, так ведь я столбовой дворянин, наш род не моложе, наша фамилия встречается при царе Алексее. Ах, Петр Петрович, да разве я из-за этого, вовсе не из-за этого? А уж выходить замуж, так выходить за молодого и по любви. А в это время ей было уже под сорок лет. О, как часто впоследствии княжна жалела, что не вышла она замуж за Куколева. Куколев женился на гувернантке своих детей и умер лет десять спустя от удара в Париже, где проживал с женой. Княжна подошла к пруду. — Вот здесь это, кажется, было, здесь, — проговорила она себе мысленно, отыскивая то место, где она отказала Куколеву. Лифанов как раз на этом месте уже успел поставить скамейку, врытую в землю, но еще не окрашенную. Княжна села на скамейку и отдалась воспоминаниям. Мопс силился тоже вскочить на скамейку, но не мог из-за ожирения. Она взяла его за лапы и посадила с собой рядом. Отец ее, князь Петр Геннадьевич провошов сокольский Был очень небогатым человеком, служил всегда в Петербурге, не особенно блистательно двигался по службе, но все-таки умер сенатором. Когда-то он имел небольшое поместье в том же уезде, где и пятищев. Сам он в свое поместье наезжал редко, брал всегда отпуск только на 28 дней. Но семья его, состоявшая из двух сыновей и двух дочерей, несколько летних сезонов подряд проводила лето у себя в поместье. Они были хорошо знакомы с пятищевыми и часто ездили к ним. Очень часто бывал у них и пятищев. Как богатый помещик, пятищев считался блистательным женихом не только в уезде, но и в губернии. Тогда он жил в Пятищевке со своей матерью-вдовой и с сестрой Катериной. И при матери у них собиралось общество окрестных помещиков и давались обеды и вечера, хотя и много скромнее тех, которые устраивались после смерти матери, когда Пятищев сделался полновластным владельцем Пятищевки. Пятищев ухаживал за младшей княжной Анной, И вот в один из вечеров в Пятищевке после танцев в прелестную теплую лунную ночь, выйдя в сад подышать легким воздухом с княжной Анной, он сделал ей предложение руки и сердца под развесистой дуплистой липой, которая и посейчас жива. Предложение было принято. Свадьба была осенью в деревне. На свадьбу приезжал князь Петр Геннадьевич Провошов-Сокольский а затем молодые Пятищевы уехали за границу. Из-за границы Пятищевы вернулись только в начале весны будущего года, вызванные телеграммой. Мать Пятищева старушку разбил паралич. Вернувшись в Пятищевку, Пятищев уж не застал ее в живых. Она скончалась, и он приехал только к похоронам. Затем, года через два, умерла княгиня Провошова-Сокольская а вдовев и сильно нуждаясь в деньгах, князь через год продал свое поместье. Княжна Ольга приезжала года три подряд гостить к своей сестре Петищевой, а князь уезжал месяца на полтора в Карлсбад лечить свою печень и подагру. На третий год осенью княжна уже собиралась уезжать из Пятищевки, как вдруг получила телеграмму из Петербурга, что отец ее скоропостижно скончался. Княжна Ольга и Пятищевы тотчас же поехали хоронить старика. По приезде Пятищевых и княжны Ольги в Петербург оказалось, что князь Провошов-Сокольский умер в клубе за картами от удара. Также после похорон князя оказалось, что у него было столько долгов, что имущество, состоящее только из движимости, то есть квартирной обстановки, не может покрыть и десятой части того, что он должен по обязательствам. Но княжне Ольге он оставил все-таки кое-какую пенсию, на которую, впрочем, в Петербурге девице, привыкшей к некоторой роскоши, жить было очень трудно. Княжна Ольга не знала, где ей преклонить голову. Пятищевы взяли ее с собой в Пятищевку, где она с той поры и поселилась на вечное житье. В деревне пенсии княжне Ольге сначала вполне хватало на ее нужды и даже некоторые прихоти, но это было только сначала. Впоследствии же, когда Пятищев совсем разорился и искал деньги повсюду, выдавая векселя, Княжна Ольга имела неосторожность на одном из таких векселей поставить свой бланк, то есть поручиться за пятищева. Пришел в срок уплаты по векселю, пятищев не заплатил, взять с него было нечего, приступили к бланкодательнице, то есть к княжне Ольге. И вот по исполнительному листу у нее стали вычитать из пенсии известную часть. Пенсия, попадавшая на руки княжны, сильно уменьшилась. У княжны была кое-какая комнатная обстановка, но капитан показывал ее, принадлежащей ему и Лидии Пятищевой. Имущество это было так ничтожно, что ни кредитор, ни судебный пристав об этом не спорили. Мопс, сидевший на скамейке рядом с княжной и гревшийся на солнце, заворчал, обернулся и залаял. Обернулась и княжна, и увидела свою племянницу Лидию, подходившую к ней с какой-то круглолицей, молоденькой девушкой со вздернутым носиком, одетой в пестрый, расшитый не то мордовский, не то малороссийский костюм. Это была Стешенька, дочь Лифанова. Княжна никогда не видала Стешеньку, но тотчас же догадалась, что это дочь Лифанова. Голова старушки княжны затряслась, веки глаз слезливо заморгали. Лидия приближалась к ней и подводила за руку Стешеньку. — Тетенька, вот позвольте вам представить мадемуазель Лифанову, Стешеньку Лифанову, — начала Лидия. — Мадемуазель Лифанова хочет с вами поговорить. Княжна испуганно замахала руками и попятилась. — Прочь! Прочь от меня! — «Хамка, не желаю я с тобой!» — закричала она. «Тетя, позвольте, чем она провинилась?» — краснея спрашивала смутившаяся Лидия. «Уходите, уходите, не желаю я! Дальше, дальше!» «Ваше сиятельство, позвольте мне сказать только несколько слов», — начала в свою очередь Стешенька, тоже зардевшаяся как пионы, подходя к княжне. Княжна уже прямо отскочила от нее, как от змеи, и еще больше затряслась. — Не желаю, не хочу! Дочь грабителя, дочь безжалостного врага нашего! Лидия, уведи ее, уведи, или я тебя прокляну! — кричала княжна. — Тетя, она пришла оправдаться, я ее привела оправдаться, выслушайте ее! — продолжала Лидия. — Княжна, Ольга Петровна, я пришла оправдаться перед вами, — подхватила Стешенька. — Дайте мне оправдаться, ведь я жалею вас. Я плачу, что папа обидел вас. Княжна стояла, прижавшись к стволу липы, зажмурясь, махала руками и какими-то шипучими звуками шептала. — Прочь! Прочь! бога ради уходи пощади меня ольга петровна милая ольга петровна выслушайте меня добрая голубушка бормотала уж сквозь слезы стешенька ведь я же не виновата за папашу а мне жалко вас горько обидно стешенька залилась слезами скройся скройся с глаз моих до чимерга пощади меня лия уведи ее зачем же ты хочешь доконать меня уже едва слышно шептала княжна и обернувшись и придерживаясь за ствол липы стала опускаться на землю раздался ее истерический хохот дочь врага нашего дочь изверга и бессердечного разбойника жалеет меня каково нетово да ведь это потеха с княной сделалась истерика мобс бобка хрипло стервенительно залаял Обе девушки испугались. Лидия бросилась к тетке и сказала Лифановой. — Стеша, за водой, скорей за водой, принеси стакан воды, беги к нашим, спроси спирт, спроси капли, скажи, что тетя дурно Она стала расстегивать ворот меховой накидки тетки, ворот ее блузы. Княжна хрипела. Стешенька со всех ног бросилась бежать к пятищевым и кричала. Помогите! Помогите! Княжне дурно! С ней что-то сделалось! Несчастье! Несчастье! Когда она добежала до домика управляющего, на крыльце показалась Марфа и удивленно смотрела на бегущую Стешеньку. — С вашей старушкой, дурно, — еле произнесла вся запыхавшаяся Стешенька, вся дрожавшая, — дайте капли, дайте воды! Марфа не сразу поняла, в чем дело, и таращила глаза. — С княжной? А что такое с книжной спрашивала она. — Ой, я не знаю, что с ней сделалось, но она плачет и хохочет. — Барин, генерал, Лев Никитич, батюшка, с книжной нашей что-то неладно, — закричала в свою очередь Марфа, обернувшись в кухню. — Иван Лукич, голубчик. — У нас с княжной что-то, вот и барышня пришла. На крыльцо выскочил Петищев в одном жилете без пиджака и капитан в военных брюках и цветной ситцевой рубашке без жилета. — Где княжна? — Что с ней? — испуганно спрашивали они, смотря то на Марфу, то на Стешеньку. А у Стешеньки даже и язык отнялся. Перепуганная, она только махала рукой по направлению к парку и к пруду и только после долгого молчания произнесла «На берегу! Там!» Петищев и капитан, не одевшись, бросились со всех ног в парк. Марфа схватила ковш воды и побежала за господами. Из кухни выскочил сеттер Аян и пустился за Марфой. Стешенька осталась стоять и еле переводила дух. Минуты через две она пошла к себе домой и рассказала о случившемся отцу и матери. — Я не знаю, право, я не знаю, что это с ней. Княжна сидела на берегу со своей мопсой. Мы тихо, скромно подошли к ней, среди львовной, и вдруг с ней сделалось... — рассказывала она, чуть не плача, и прибавила. — Просто удивительно. — С чего? Прям со злобы. Зла очень. «Шипит, как кошка на собаку!» — проговорил Лифанов и тоже пошел на берег пруда узнать, в чем дело. Поплелась за ним и Зоя Андреевна в сопровождении дочери, которая говорила «Только, маменька, не разговаривайте с ней. Бога ради, не разговаривайте. Не любит она этого. Из-за разговора-то все и вышло, когда я хотела с ней поговорить». Через полчаса Левкей и кучер Гордеи несли княжну на кресле Лифановых домой. Голова княжны была, освесившись на плечо, и беспомощно моталась. Княжна стонала. Сзади кресла шли пятищев, капитан, Лидия и Стешенька. Княжну внесли в дом и уложили в ее комнате в постель. Лидия и Стешенька сидели на крылечке и спрашивали вышедшего покурить на двор капитана, который раскуривал трубку. — Ну что с ней? Как она? Успокоилась? — добродушно спрашивала его Стешенька. — Да ничего, покуда. Но это должно на ней сильно отразиться. — А с чего это с ней? — задала еще раз вопрос Стешенька. — Просто удивительно. — С чего? — — иронически произнес капитан. — Побудьте-ка вы в ее школе так с вами и не то еще сделается, а то удивительно. Но советую вам уходить отсюда. Вы-то все это и сделали своим присутствием. — Иван Лукич, голубчик, да ведь Стеша подошла к тете Оле с добрым сердцем, жалеячи ее, — начала была Лидия, заступаясь за Стешу. — С добрым сердцем передразнил Лидию капитан. «Хорошо, доброе сердце. Не надо ей такого доброго сердца. Не требуется их жаление. Да и вы, Лидия Львовна, уходите. И вы ее только раздражить можете. Вы ведь теперь не нашего поля ягода. Вы отрезаны ломоть». Лидия обидчиво закусила губу и, ни слова не ответив, поднялась с крыльца и тихо поплелась за стешенькой. Ей было горько и обидно. Она считала этот упрек капитана незаслуженным. Немного погодя, вышел на крыльцо и пятищев. Он был уже в своей красной турецкой феске, охотничьем пиджаке и заметно успокоившись. Он сел на крыльцо и молча закурил папиросу. Капитан покачал головой. — Какие обстоятельства-то, а? Ах, какие обстоятельства! — отнесся он к Пятищеву. — Все шло так хорошо, совсем уж она успокоилась, и вдруг... Ну, дела. А все, Лидия со стежкой. — Нет уж, так это... Судьба так... — пробормотал Пятищев мрачно. — Ведь, пожалуй, нам и завтра из-за нее и не уехать. Нет, — Нет-нет, уедем, во что бы то ни стало уедем. Я здесь оставаться дольше не хочу. Ну, больную ее повезем, а все-таки повезем. Через час Лифановы прислали к пятищевым горничную узнать, как здоровье княжны. Перед ужином пришла затем же Зоя Андреевна Лифанова. Вызвала на крыльцо Пятищева и передала ему банку клубничного варенья для княжны к чаю. Это было сделано так добродушно, что Пятищев не мог отказать ей. Она говорила, — У нас-то этого добра много, а вам взять негде, ведь здесь в лавочке не продают. Есть брусничное, да какое уж оно, кислое, что называется, скуловорот. А старенькому человеку, да еще больному, со сладеньким вареницем чайку приятно выпить. Ведь что старый, что малый. Она переминалась с ноги на ногу и не уходила. — А что я вас еще-то хочу попросить, ваше превосходительство? — начала она. — Только вы не подумайте, чтоб это ваша дочка Лидия Львовна. А это мы сами с мужем от чистого сердца, прямо от чистого сердца. Можно вас спросить? — Что такое, Зоя Андреевна, говорите, пожалуйста, скорее, — сказал Пятищев, которому надоело уж слушать вступление Лифановой. — Завтра вы переезжаете в Калтой? — Да, переезжаем. — А переезжайте Так где же вам завтра стряпать? Никак не извернешься. И прислуга будет занята, и все этако. Так вот, задумали мы вам отвальную завтра сделать и милости просим к нам обедать всем домом в купе нет уж зоя андреевна благодарю покорно отвечал петищев благодарю и от себя и от других мы дома будем обедать хоть и чем бог послал но дома от чего же мы от чистого сердца не унималась лифанова муж вот сейчас мне сказал Иди сама и проси. Уж, пожалуйста, а то Мануил Прокофьевичу будет обидно. Лифанова поклонилась по-русски до земли. Увольте, увольте, Зоя Андреевна, стоял на своем пятищев. Да от чего же? Да того, что не то на душе у нас, чтобы отвальные пиршества принимать. Не так мы настроены, да и не такие у нас к вам отношения. Ну, то есть как это? Мы вас любим и уважаем и жалеем. Так не сможете? — Не сможем, Зоя Андреевна, не сможем. Лифанова еще немного помялась на ногах и, помолчав, произнесла. — Жалко, ну, очень жалко, а мы хотели проводить вас честь-честью, как подобает. — Ну, да приятного. Будьте здоровы, ваше превосходительство, — прибавила она. Опять поклонилась и, переваливаясь с ноги на ногу, направилась к себе домой. Ночью княжна бредила у себя в комнате и раза три кричала «Уберите! Уберите!», а мобс-бобка принимался лаять. Ей снилось тешенька самый безобидный член семьи Лифановых. Капитан, спавший в комнате рядом с княжной, тотчас же просыпался, вскакивал, надевал халат и являлся успокаивать княжну валерьяновыми каплями. Утром, однако, невзирая на плохо проведенную княжной ночь, пятищев и капитан решили переезжать в колтуй и перевозить княжну. До полудня укладывали на возы ящики, узлы, корзины с вещами. Громыхая сапогами, Левкей, Кучер Гордей, работник Сидор и два приглашенных с подводами мужика из деревни выносили мебель. Марфа наскоро растряпала обед, то есть варила суп из курицы и картофель. Василиса принесла и сунула Марфе комочек сливочного масла к картофелю. Она хотела проникнуть к княжне, чтобы проститься с ней, но княжна и раньше недолюбливавшая Василису не приняла ее. «Хамка она! Продалась купцам, так пусть и сидит с ними, обнявшись!» Отвечала она, доложившей ей об этом Марфе. «Не желаю я ее видеть, и так и скажи ей!» Капитана Пятищев находились около вазов. Пришел Лифанов. День был жаркий, потому Лифанов был не только в белой фуражке, но и в коломянковой пиджачной паре. — Спесивы, спесивы, — заговорил он, обращаясь к Пятищеву и капитану с сетованием. — Хотел вам сделать отвальную, проводить вас честь честью, а вы не пожелали. От хлеба, соли грешно отказываться, ваше превосходительство. Вам грешно, а мне со старухой обида. — Да отъезд-то наш нерадостен, так с какой стати это отвальная? — отвечал Пятищев. — К тому же у нас больная. Пообедаем у себя. Обед у нас готов. Капитан молчал и зло косился на Лифанова. Он даже не протянул Лифанову руки, а сам Лифанов побоялся сделать это. Лифанов держался больше около пятищего и в ответ на сообщение о болезни княжны шепнул ему. — А я думаю, так, ваш превосходительство, что не попорчена ли она у вас? Я про вашу старушку, ведь это бывает. Иногда с глазу, а иногда так, какой-нибудь злой человек напустит. Прямо попорчено. Возьмите такое руководство. Ведь вчера с ними сделалось все это обязательно ни с чего. Я допрашивал дочь. Клянется, божится, что ничего дерзкого. Супротивного слова она и не сказала. Она девушка ласковая у нас. Да и Лидия Львовна подтверждает, что ничего не было. Порча очень просто, — закончил Лифанов. Петищев слегка улыбнулся и отвечал. Пустое. Лифанов не уходил, толкался около вазов и покрикивал на рабочих. Просторопнее, ребятушки, просторопнее, спать нечего, ночью выспитесь. А вы повеселее, повеселее!» Через несколько минут он опять подошел к Пятищеву и, улыбаясь, сказал. «Дозвольте, ваше превосходительство, хоть бутылочку ренвейницу распить с вами на прощание по случаю отъезда». «Не надо, мой почтеннейший, не надо. Благодарю вас за ваше радушие», — отказался Пятищев. Лифанов тряхнул головой. «Ну уж, это гордость!» — Другого руководства и не придумаешь, — проговорил он и все-таки не ушел. Вынесли из комнат два книжных шкафа. Шкафы были массивные, дубовые, резные, с гербами. Лифанов стал любоваться ими, подошел к одному из них, потрогал и спросил пятищего. — Их вы мне купить-то у вас предлагали? — Да. Но у меня теперь на них есть покупатель, он и библиотеку покупает. — Кто такой? — Семушкин, у которого мы квартиру сняли. Лифанов подмигнул. — Кулак, мужик, — произнес он, — дорого не даст, весь сок выжмет. Да и возня тащить их в колтуй. Возьмите такое руководство, что ведь около 15 верст. Да и сойдетесь ли еще там на них, Семушкиным-то? — А шкафы ничего себе! — потрогал он опять ладонью шкаф и крикнул рабочим. — Ребят, шкафы будете класть на восток надо рогожками их обвязать, чтоб не потерлись. Возьмите у меня рогожки. Гордей даст вам курье из-под С мебелью надо осторожно. — Слушаемся, Мануил Прокофьевич! — откликнулся Левкей. Лифанов снова подошел к Пятищеву и сказал... Не подорожитесь за шкафы, ваше превосходительство, так я их, пожалуй, оставлю за себя. О, нет уж, что тут, зачем? Я их у Сёмушкину. тут вместе с библиотекой купит. Ну, а с библиотекой-то я не могу без сына. товары этого мы не понимаем. К тому же в Москве под Сухаревской старые книги за два гроша покупают. А вот шкафы, так я покупатель, ежели недорого, куда ни шло. Петищев промолчал. Шкафы Лифанову, очевидно, нравились. — Полсотни дал бы за шкафы-то, — проговорил он, с минуту помолчав. — Так уж, чтоб избавить вас, чтоб вам не возиться. Капитан не утерпел и воскликнул. — Да ведь это же насмешка, глумление! «Разве вы не видите, что каждый шкаф двести рублей стоит?» Лифанов улыбнулся. «Сердитый, совсем сердитый барин!» Кивнул он на капитана и прибавил. «Ну, три четвертных билета, ежели полсотни мало». «Оставьте, ведь это даже неприлично, оскорбительно!» Продолжал капитан. «И не понимаю я вашу купеческую натуру». То вдруг вы хотите нам отвальную сделать, хотите угостить, то оскорбляете, предлагая за дорогую вещь ничтожную сумму. Как вам не совестно упрекнул он его. — Хм, когда покупаешь, что совсем другое руководство, — отвечал не смутившись Лифанов. — Их превосходительство продавец, а я покупатель. Их цена одна, а моя другая. Так какое уж тут оскорбление? Каждый, само собой, норовит купить подешевле. А что до отвальной, то тут опять другое руководство, господин Иван Лукич. Так, кажется, я вас называю, правильно? отважное гостеприимство русского человека, вот как я рассуждаю. Да-с. Ваше превосходительство, но сотню даю за пару шкафов, ведь уж эта цена хорошая. Я не продаю теперь шкафы. — мягко отвечал Пятищев. — Я, если и продам их потом, то только вместе с библиотекой. Лифанов ушел, но когда вазы нагрузились и уж должны были отправляться в путь, он снова явился. К одной из подвод с вещами сзади была привязана корова Пятищева, краснобурая Ярославка с большим выменем. — Вперед себя, вазы-то отправляйте, — спросил он Пятищева. — Ну, в добрый час дай бог счастлива а вы ребят того вы обещаем его превосходительство смотреть хорошенько чтоб ни поломки и чтоб потери чего в дороге не было не спать не дремать глядеть в оба в питейные места не заезжать обратился он к возчикам слышали услыши ваш милость мною прокофьевич будьте покойны отвечали мужики снимая шапки — Только разве чайку попить заедем в Холмовое, чтобы коровушке отдохнуть? — Ну, то-то. А вина по дороге не трескать. Ты сидор наш, а потому в ответе будешь, коль ежели что. — Да зачем вино трескать, ваша милость? Да у нас на вино и денег-то нет, — продолжали деревенские мужики. — Вот разве старый барин их превосходительство нас малость до на чаек посеребрит путь дорогу? Пятищев вынул из кармана несколько мелочи и дал им. Мужики поблагодарили и спросили. — Можно трогаться? — Постойте! — остановил их Лифанов, подошел к корове и стал ее осматривать. — Может быть, коровушку продадите, ваше превосходительство? — спросил он Пятищева. — Куда вам там в посадить-то с коровой возиться? А мне она, пожалуй, с руки недорого возьмете. Лифанову ужасно как хотелось что-нибудь купить подешевле при отъезде Пятищева. — Корову не продаю, я ее подарил капитану, — уже сердито отвечал Пятищев. — Капитану? Так-так. А может, статься капитан за нее полторы красненьких возьмут? Ведь корову ваш превосходительство тоже недешево кормить в колтуе-то. Там не деревня, а посад. «Я к тому, что мне корову-то все равно покупать надо!» Пятищева всего передернула. «Трогай, трогай!» — крикнул он возницам. Те сняли шапки и перекрестились. Три воза с имуществом Пятищева, капитана и княжны тронулись в путь. Лифанов стоял, с сожалением смотрел на удалявшуюся корову и бормотал. «Сент там, в колтуе, знаете теперь почем? Люди сказывали, что дошло до трех гривенников за пут. Вот оно какое руководство!» Он старался этой дороговизной испугать пятищего.